Московские новости. 18 января 2013 года. Ксения Туркова. Какие слова вы считаете сейчас особенно важными, ключевыми? Важны не просто слова, а обстоятельства их произнесения и люди, которые их произносят. Для меня важны, к примеру, слова: родина, империя. Проблема в том, что одних от этих слов воротит, но есть другие, еще более худшие, которые их безжалостно пользуют, не подкрепляя произнесение этих слов ничем, ни поступком, ни жизнью, ни сердцем. В общем, мне больно, что самые важные слова для всякого русского человека сначала были осмеяны вульгарными квазилибералами, а потом взяты в оборот профессиональными, так сказать, государственными патриотами. Существуют ли для вас антислова? Все слова уместны в своем контексте. Я немного устал от слов «позитивный» и «негативный», особенно от слова «позитивный». Есть ли слова, которые вы никогда себе не позволите, как писатель? Я старательно избегаю слов, которые через десять лет перестанут что-либо значить для любого читателя. Все эти модные слова вроде «тренд» или «контент» или «компьютерная лексика» или что-то там, связанное с мобильными телефонами, все это очень быстро изменяется. «Что бы вы назвали главной бедой современного русского языка?» «Нет никакой беды». Пока есть хорошая литература, она справляется с любой лексикой. Схожие процессы были после революции 1917 года. Колоссальное количество жаргонизмов и советизмов проникло в речь. Но Платонов и Зощенко все это ввели в литературный словарь, и вульгарность этого словаря сразу снизилась, а потом и растворилась. «В вашем доме есть какие-то речевые табу?» За какие слова вы ругаете детей, если ругаете? На слова? Никаких особых табу нет. Есть табу на пошлость и глупость, но это всегда ситуативные вещи. Нужен ли в разговорах с детьми какой-то особый язык? Какой? И с ними надо сразу разговаривать, как со взрослыми? Нужно, чтобы ваша речь им была понятна. Нужно уважительное общение. Кривляться с детьми и строить из себя очень взрослых надо поменьше. На самом деле, большинство из нас недалеко от них ушли. Вы вообще обращаете внимание на ошибки в речи и на письме? Как реагируете на них? Поправляете людей? Скорее равнодушно. Меня раздражают не ошибки, а глупость вообще. Я вырос в деревне. Там много людей говорило с теми или иными ошибками.